Глава 9. Ости. Радостный голдеж матросов можно было понять. Плавание, какое бы оно ни было спокойное, всегда должно заканчиваться на твердой земле. Здесь придется оставить корабль. Дальше поедем на повозках. Дядя встал рядом со мной, положив руку мне на макушку. Ну, как тебе первое морское путешествие? Если бы еще не укачивало, было бы вообще здорово. Я с белым, словно мело лицом, оперся на борт. «Кто знал о том, что у будущего великого мореплавателя проявится морская болезнь?» Дядя Джованни весело рассмеялся простой шутке, взлохматив мне шевелюру. «Я уж не стал говорить про симбионта, который вместо того, чтобы помочь вестибулярному аппарату, наоборот, делал так, что становилось только хуже. Его постоянные настройки и подстройки организма здорово выводили меня из себя». Хорошо еще, что было чем заняться на корабле, расспрашивая команду. Все собранные сведения я аккуратно разложил у себя в мозгах по полочкам, с возможностью потом вернуться к ним и подумать в более спокойное время. Свита дяди хотела было искать повозки, но этого не понадобилось. Увидев причалившую венецианскую галеру, к нам тут же подъехали представители цеха перевозчиков, которые, обговорив цену, отправились за нужным количеством повозок и уже через два часа, попрощавшись с командой, выглядевшей, как по мне, чересчур счастливой, мы, погрузившись накрытые повозки, отправились в путь. От Ости и до Рима нас обещали довести до вечера. Утомленный дневным плаванием и борьбой с морской болезнью, я, прислонившись к дядиному плечу, уснул. Никогда не думал, что так начну ценить тишину, задумчиво произнес кардинал, сидящий на куче мягких подушек в глубине повозки. О, ваше высокопреосвященство! Взрослый представитель семьи Дандола устало вздохнул. Брат стар, контесса тоже. Так что представляете, как они к нему относятся. Ребенок избалован до крайности. Это да, согласился с ним кардинал. Вот вспоминая свое детство, могу сказать, что я и близко не был столь энергичен, как он. Сколько языков он уже знает, не учитывая диалектов? Контесса говорила о восьми, тяжело вздохнул Джованни Дандола. А когда у нас в доме служил китаец, разбирающийся в травах, Виталий учился и у него тоже, специально для этих целей ранее купив его на невольничьем рынке. «Чудные дела твои, Господи!» Кардинал перекрестился. Даже вылечил запор у одного из слуг, дав ему какого-то настоя из собранных собственноручно трав под присмотром этого самого китайца. И представьте, слуга, вылечившись, забрал остатки сваренного зелья и продал его на рынке, заработав денег, поделившись потом ими с Виталием который просто хотел вылить лишнее снадобье на землю. Энрико тогда, увидев серебро в руках малыша, который фактически его сам заработал, велел больше не чинить ребенку препятствий в его развлечениях. «И подобные случаи были еще?» Альбина навострил уши, поскольку информация была напрямую связана с его заданием. «Каждый раз ваше высокопреосвященство. К чему бы он ни притрагивался, чем бы он ни занимался, это либо приносило прибыль, хотя, конечно, и маленькую» либо немного упрощала труд слуг или рабов, которые были ему за это благодарны. Вы же прекрасно понимаете, что даже медяк, заработанный в таком возрасте, заставляет задуматься о том, что будет в будущем, когда он будет управлять семейным бизнесом с огромным оборотным капиталом. А Мальчик уже высказывал такое пожелание, даже выпросив у матушки себе корабль. «Корабль? Ребенку? В таком возрасте?» Ну, его в итоге не стали покупать. Виталий сказал, что сначала нужно нанять команду, и снарядить его, на что у него пока нет денег. Ребенок сам отказался от такой дорогой игрушки, недоверчиво произнес Альбина. В том-то и дело, кардинал, что не отказался. Сказал, что как только накопит денег на команду и припасы, обязательно потребует свой подарок. Оба замолчали, обдумывая свои мысли. А кардинал, наконец, определился, как и что говорить папе про этого необычного ребенка. «Виталия! Виталия!» Голос дяди разбудил меня, и я сонно разлепил глаза, поднял голову, недоуменно на него посмотрев. «Рим!» Я тут же проснулся и стал смотреть во все стороны, разглядывая город. Вот только особого впечатления он на меня не производил. Точнее, не так. Город производил впечатление грозного и величественного когда-то правителя, который состарился, и все, что может сейчас, — это лежать на кровати и вспоминать былое величие. Вот и тут все ветшало покрывалась пылью и человеческими отходами. Мое разочарованное лицо заметил кардинал. «Что думаешь, Виталий?» – спросил он меня, а я, размышляя о своем, ответил ровно то, что думал, как раз про великого завоевателя в старости. Священнослужитель очень остро на меня посмотрел, но промолчал, зато стал наблюдать за мной, смотря на мою реакцию, когда мы проезжали величественные мосты, колизей и дворец сенаторов. Довезя кардинала прямо до его дома, мы сдали его вещи выбежавшим встречать господина слугам, а сами направились в квартал, который обычно занимал дядя, когда приезжал сюда. Слава богу, часть домов не была занята, и хозяин, лично знакомый почти со всеми представителями старшего поколения моего семейства, поприветствовал меня в священном городе, надеясь, что я тоже буду посещать его теперь почаще. Расположившись в отдельном доме со своей кормилицей, я умылся и переоделся, поскольку дядя пообещал сводить меня поужинать в одно хорошее место. На мой вопрос, а как же бане, он ответил, что они давным-давно разрушены, и восстанавливать их никто не собирается. Чем еще больше погрузил меня в печаль. Город, на который у меня было столько надежд, стремительно терял свое очарование, уступая родному дому, Венеции. Правда, местная еда была неплохой, если бы не вонючий соус, запах которого преследовал меня теперь постоянно, куда бы я ни пошел. Так что день закончился в полном умынии и даже предложение дяди завтра посетить остальные достопримечательности не вызвало особого восторга. Но я все же согласился, поскольку нужно же будет о чем-то рассказывать маме. Такие далекие путешествия совершали в основном мужчины в нашей семье, так что она особо просила меня при расставании получше узнать город, чтобы потом о своих ощущениях рассказать ей. Вызов на аудиенцию к папе пришел только на пятый день нашего пребывания в Риме. За это время я полностью насладился городом. У меня почему-то каждый раз, когда я видел увидающие шедевры прошлого, построенные из когда-то белоснежного мрамора и красного кирпича, душа требовала последовать примеру императора Нерона и сжечь этот город дотла. Когда я поделился своими мыслями с дядей, он сначала долго смеялся, но потом попросил больше об этом никому не рассказывать, хотя тихо признался, что великий город, и на него в первый раз оказал гнетущее воздействие. Когда прибыли папские посланники, чтобы проводить нас навстречу, мы собрались и с небольшим сопровождением, положенным нам по статусу, отправились в комплекс дворцов, захватив с собой, конечно же, подарки. В основном это были дары дяди, но им не требовалось вручить святейшему отцу большой золотой оклад для Евангелия, усыпанный драгоценными камнями. Долгое ожидание внутри здания и еще более долгое внутри зала перед большим троном, обитым красным бархатом, предшествовало появлению того, кого мы ждали. Опираясь на высокий посох, довольно пожилой уже папа в окружении двадцати кардиналов прошел и сел на свой трон. Свита заняла место подле него. «Святой престол приветствует честных торговцев дома Дандола! чуть хрипловатым голосом произнес он. «Мы рады, что Господь сделал ваш путь к нам безопасным». Мы с дядей тут же перекрестились, низко ему поклонившись. Мы польщены вниманием, которого недостоин и святейший отец. Дядя заговорил сразу, как вторично перекрестился. «И в дань уважения позвольте преподнести вам дары». Целестин Третий шевельнул лишь мизинцем, но слуги тут же занесли наш сундук и, поставив его у подножия, открыли, показав внутри золотую утварь, кресты, усыпанные драгоценными камнями, а также рулоны шелка. Я этим временем рассматривал герб на одной из перчаток папы, который сразу привлек мое внимание. Что-то смутно знакомое, о чем я точно недавно читал красная и белая Цветок. Мысли крутились в голове так, что я даже не заметил, как дядя звал меня, поскольку настала моя очередь поднести дары. Очнувшись, когда меня позвали трижды, я покраснел, поскольку все взгляды были устремлены на меня. «О чем вы так глубоко задумались, юный отрок?» заинтересованно спросил Целестин Третий. «Настолько, что ваш разум покинул этот зал». «Герб на вашей перчатке, святейший отец», проговорил я вслух, несмотря на злобное шикание дяди, Вспомнив, где его видел. Чем же он тебя заинтересовал? Папа даже наклонился вперед, чтобы меня было лучше слышно. Это ведь родовой герб благородного дома Арсини, которые произошли из императорского рода Юлиев Клавдиев вскрикнула я радостно от того, что вспомнил. Я читал об этом в библиотеке нашего собора. Родоначальником династии был сам гай Юлий Цезарь, а его внучатый племянник Гай Юлий Цезарь Октавиан Август вообще стал первым императором Рима. Кардиналы вокруг папы удивленно зашептались, а лицо папы едва не расплылось от блаженной улыбки. «Удивительно слышать, что наши семейные древо знают так далеко от великого города», произнес он чрезвычайно довольным голосом. «Ваше святейшество! Это ведь наша история! Предки которых мы должны знать и чтить!» В притворном священном ужасе вскрикнул я, вызывая большие глаза как у дяди, так и у окружающих нас священнослужителей. Конечно, не стоило даже упоминать, что весь этот наш разговор с папой шел только на высокой латыни. Никакой народной вульгарщины. Целестин Третий прекрасно на ней изъяснялся. Настолько, что я даже почувствовал зависть, поскольку мое произношение не было столь идеальным, о чем я и поспешил ему сказать. «Очень интересный отрок». Тот огляделся, осознавая, что не все из присутствующих понимают, о чем мы разговариваем. «Мне захотелось получше тебя узнать». «Приглашаю посетить мое скромное мирское жилище. Тебе пришлют приглашение». «Конечно, и с великой радостью, ваше святейшество!» Я очень низко поклонился, и пока все ошарашенно молчали, положил на сундук и свой оклад для Евангелия. На этом аудиенция закончилась. Мы поцеловали перстень на руке папы, он всех благословил, и нас сразу выпроводили из дворца, поскольку аудиенции дожидались и другие посетители. Дядя отправился записываться на личную встречу для обсуждения своих дел. Я же остался сидеть на скамейке, смотря как птицы развятся в воде фонтанов. «Слышал-то опять отличился юное дарование». Рядом послышался знакомый ехидный голос, и, повернув голову, я увидел кардинала Альбина, которого в паланкине поднесли к моей скамейке. Я тут же подскочил с места, поклонился ему и вежливо поздоровался. «Все благодаря вам, ваше высокопреосвященство!» ведь именно вы натаскали меня в правильном произношении высокой латыни. А так бы выглядел сегодня, как какой-нибудь варвар». Наклонился я еще раз, когда он вышел и мягко мне улыбнулся в ответ на приветствие. «Папа удостоил тебя чести посетить его приватно?» — уточнил он. «Я точно не знаю, но он захотел со мной побеседовать еще», — скромно ответил я. «Тогда не примешь ли приглашение и от меня?» — поинтересовался он. «После встречи с папой, разумеется». «Конечно, ваше высокопреосвященство». Что со стороны, наверное, выглядело комично, когда маленький четырехлетка кланяется взрослому. Но на лице кардинала не было и намека на улыбку. «Почту за честь!»